Глава 5. Как тебе амст с набитым ртом, спросила мама, болтая ногами над краем набережной. Ничего. Я вытащила из одна бумажного кулька самый поджаристый картошечный брусок. Ничего и есть ничего, сказала мама. А ты объясни, какой он для тебя? Я дожевала, проглотила и только потом: "Должен же кто-то подать маме хороший пример", ответила. "Дорожелюбный серый, тихий. Насчёт тиши, я что-то не уверена. Мама покосилась на орущих рядом чаек. Хорошо, что они тут были, хотя бы мелкие, и с крапчатыми спинками, а не огромные желтоклювые, как у нас в Корнуолле. Те могут запросто спикировать сверху и украсть мороженое или целый кусок рыбы в кляре. Или даже, было как-то раз, чихуахуа миссис Голд. Но слова ты подобрала хорошие. Я бы ещё добавила солёный. Потому что рыба с картошкой, потому что море. Мам, но сама-то деревня не солёная. Сбегай лезьни вон ту стену. Мама кивнула на невысокий дом у нас за спиной. Спорим, что она окажется солёная. На твою баrneбанку. Я всматривалась в море, дуя на горячую картофельную соломину. А сколько ты будешь искать эту гренландскую акулу? Недолго, уверенно ответила мама. Её видели совсем недавно, причём сильно южнее, чем раньше. Не удивлюсь, если мы с ней встретимся в первый же мой выход в море. Прямо в самый-самый первый? Ну ты точно как папа. И вопросы у тебя папские. Мама не больно наткнула меня пальцем в бок, и мне стало стыдно. Если помнишь, у нас всего 2 месяца. Так что уж придётся нам с ней поспешить. Кстати, лодка, которую я наняла, в прошлом году отследила одну гренландскую акулу. А тебе зачем это акула? Из-за твоих водорослей? Мама покачала головой. Из-за бабушки. Бабушки Пенни? Нет, из-за моей мамы, бабушки Джули. Я моргнула. Мам, что общего может быть у бабушки с акулой? Мама рассмеялась, смахивая соль с дождевика. Папа бы тебе ответил. Но ты ведь знаешь, что у бабушки была деменция. Её мозг перестал нормально работать, и она начала всё забывать. Я кивнула, горячая картошка во рту обожгла нёба. Я сказала: "Нел, говорит, её бабушка тоже. В прошлом году она даже пришла на школьный концерт в шлёпанцах". "Но у твоей бабушки Джулии это развилось, когда она ещё была молодая. Деменция с ранним началом. Так это называется". Мама крепко вцепилась в горло своего жёлтого свитера, у неё даже пальцы побелели. В её возрасте это вообще не должно было случиться. Будь у нас возможность замедлить процесс, моя мама пробыла бы с нами дольше. Она сгорела как в огне. Деменция просто её сожрала, договорила мама глухим голосом. Я протянула руку и провела костяшками по её белым пальцам. Мама кашлянула и улыбнулась мне, но я видела, что внутри себя она борется со слезами. А гренландские акулы медленные, Их движение почти незаметно, как движение ледников, поэтому они живут долго. Я понимала, что мы подойдём сейчас к чему-то важному. Мама всегда это умела: с одной точки, которую я бы даже не заметила, перескочить на другую и ещё связать их между собой. И и мамин голос звучал увереннее, глаза прояснились. Они движутся так медленно, что, похоже, и правда могут замедлять время. И некоторые учёные полагают, что если мы поймём, как это работает, то такое знание поможет нам замедлять время и для людей. Как будто мы не в жизни разговариваем, а в кино, подумала я. Хотя мама вообще часто рассказывала мне такое, что больше всего похоже на фантастику. Но это настоящие факты, и я потом записывала их в жёлтую записную книжку. Вот, например, несколько моих любимых. Первый Самая длинная горная цепь на Земле находится под водой, в середине океана. Это срединно-океанические хребты. Можно было бы придумать название поинтереснее. Их длина достигает 65 тысяч километров, а изучены они меньше, чем поверхность Марса. Второй. У Тихого океана площадь поверхности больше, чем у Луны, и в нем больше 25 тысяч островов. Третий. В космосе больше звёзд, чем песчинок на всех песчаных пляжах, какие только есть на свете. Четвёртый. В одном стакане воды больше атомов, чем стаканов воды во всех четырёх океанах Земли. Пятый. Черепахи дышат попой. И ещё мама мне рассказывала, что первая акула жила на Земле раньше, чем появились первые деревья. Так что кое-какие странные факты про акул в моём списке уже имелись. Но акулы, которые живут несколько сотен лет и умеют замедлять время? Нет, это уже как-то по-новому странно. Если всё получится, тихо-тихо сказала мама. Возможно, другим семьям не придётся терять так рано своих любимых людей. Я привалилась к маминому боку. Мои друзья в Корнооле никогда не понимали, почему я так сильно люблю свою маму и так сильно ею горжусь. Но ясна же почему. Мама зарылась лицом в мои волосы. Извини, я не хотела. Но слова иногда сами нас куда-то заводят, да? Главное теперь с кем-нибудь договориться о финансировании. Договорись с папой, посоветовала я, вспомнив, как папа буйно радовался на кухне в Корнуолле, когда узнал, сколько денег ему заплатят за работу на маяке. Ха. Думаешь, у него есть 15 млн фунтов? Я чуть не свалилась с набережной в море. 15 миллионов? Ну это бред. Безобразие, согласилась мама. Ну что же поделаешь, если лаборатории так оценивают свои исследования. Впрочем, до лабораторного этапа нам пока что как до луны. Надо сначала отыскать акул, научиться их отслеживать. А как извлечь из них нужные клетки для исследования, придумаем по ходу. Мам, Ты ведь не собираешься убивать акулу ради этих клеток. Убивать акулу? Я? Мама даже отшатнулась. Это всё равно как если бы я убила тебя или столетий дубру. Я понимаю. Немножко странно, что мама вдруг берёт и сравнивает меня с дубом. Но вот это как раз для меня прозвучало нормально. Я даже загордилась. Но ну, потому что я-то знала, как сильно моя мама любит деревья. Да, есть некоторые сложности продолжала мама. Но в основе лежат здравые идеи. Она смотрела пустой кулёк из-под рыбы с картошкой. Не слишком жирный, чтобы бросить его в контейнер для бумаги. И одобрительно кивнув, сунула в карман. Можно мне с тобой? спросила я. Что, со мной? Ходить в море на лодке? Я буду помогать тебе искать акулу. Папе это не понравится. Ну и, честно говоря, папино мнение маму обычно не очень-то волновало. Она пожала плечами. «Посмотрим. Для начала мне самой надо немножко освоиться». «Ну что, моя радость, почесались?» «Почесались» — это такая мамина ужасная привычка передразнивать папину ужасную привычку говорить «почесали», когда можно просто сказать по-человечески «пошли». В общем, в Шетланде проблемы с родителями остались те же, что были и раньше. «Жззз!» Я проснулась с металлическим дребезжанием на зубах, будто во сне я живала в фольгу. И звук был тоже металлический, скрежещущий, как лопата о камень. Рядом лежали мои наручные часы в форме морской звезды. 1:30. Жж. Может, просто померещилось? Жж. Не померещилось, сказала я вслух. Из-под одеяла вынырнула лапша. Мягко спрыгнув на пол, она распушила хвост, как скунс. Скальзнул ног двери и, открыв её носом, исчезла на лестница. Я взяла с тумбочки фонарик и встала. Мысли скакали. Моя тень зловеще расползалась по стене в пятне света от настольной лампы. Лестница за дверью велась вверх, вверх и вниз, в темноту. Зиу. Надо позвать маму. Вдруг это грабитель? Сердце отчаянно колотилось. Сверху донеслось протяжное мяуканье. Меня затрясло, даже волоски на руках при встали. Дорожая начала подниматься по лестнице, босиком по холодным деревянным ступенькам. Снова скребущий звук, но тише и ближе. Ага, это уже лапша, пытается поскрести дверь наверху. Я кралась за ней, готовая в любую секунду обратиться в бегство. Все мышцы во мне гудели от напряжения. Ззз. Теперь ещё слышнее. Что бы это ни было, оно было здесь, рядом, за дверью. Лапша мелко подрагивала попой, изгатавливаясь к прыжку. И от того, что она, такой крохотный тигр, собирается меня защищать, я тоже вдруг осмелела. Одной рукой я взялась за дверную ручку, другую с фонариком, подняла над головой, повыше. Фонарик был с резиновой оплёткой, но тяжеленный, таким, если стукнуть, мало не покажется. Однажды я уронила его себе на ногу. Было больно. Не успев больше ни о чём подумать, я с силой толкнула дверь и ринулась вперёд, как в атаку. Лапша, моя пушная кавалерия, выскочила за мной. Снаружи была ясная чёрная ночь. Высоко в чёрном небе висела дымка из сотен и сотен звёзд и тонкий серебристо-белый ломтик луны. Отсвет моего воздетого к небу фонарика выхватил силуэт кин Не удержавшись, я врезалась в него, фонарик вылетел из моей руки за перила и, описав дугу, глухо стукнулся о землю где-то внизу. Ай, Кин потёрла ладонью. В другой его руке, заметила я, была верёвка. А поаккуратнее нельзя? Это я должна быть поаккуратней. Я чуть не рассмеялась. В груди сразу стало легко. Ты это что тут делаешь? То же, что и всегда, в каждую ясную ночь, сказал он. Лапша, сидя перед распахнутой дверью, поглядывала на Кина опасливо. Понятно, чужой. Но и Кин тоже смотрел на нее с опаской. «Ваша?» «Ага. Хотя папа говорит, что это не она наша, а мы ее. Но Кин слушал меня озадаченно. Папа в таких случаях говорит, что не наш человек. В смысле, что человек не помешан на кошках». «И все-таки», вернулась я к своему вопросу, «что ты тут делаешь?» пытаясь защитить эту штуку от всяких летающих фонариков. Он потянул веревку и вскоре вытащил эту штуку и осторожно, заботливо установил ее перед перилами. Мне, правда, показалось, что можно было уже особо не осторожничать после того, как он проскреб этой штукой по всей стене маяка, но я решила ему об этом не говорить. Мне было интересно. «А что это, телескоп?» Он гордо кивнул. «Можно?» Я протянула руку, потрогала. Он был скино высотой и сразу видно, что тяжёлый. Штатив три тонких металлических ноги. Окуляр с на глазником из красной мягкой кожи. И сам телескоп. Латунная труба, гладкая и блестящая, как дверные ручки у нас дома в Корноле. Кин наклонился над окуляром и стал крутить колёсики, регулируя фокусное расстояние. Лапша убежала обратно вниз по лестнице. Я осталась смотреть. Вот, сказал он, распрямившись и смущённо улыбнулся. Смотри. Я наклонилась к телескопу и замерла. Пыль, рассыпанная по тёмному небу, сверкала, и я теперь видела, что небо это вовсе не чёрное, а синее, всех оттенков синего, а так океан в тёплый день да краски, которые мама покрасила потолок у нас в ванной. И сверху нарисовала по трафарету золотые пятиконечные звёздочки. Вроде тех, которые нам выдают в школе за хорошее поведение. Но настоящие звёзды совсем не такие. Они белые и яркие, как вспышки магния на уроки во время опытов. Они есть в вспышке и магния, и каких угодно газов, которые горят, разбрасывая искры. Газ и искры это как раньше было на маяке. Звёзды сказал Кин. И миллионы лет, миллионы. Мой бапи, он усёкся потом продолжил. Мой папа говорит, что они старше всего, что нам известно на земле. А некоторые из них уже мёртвые. Но мы видим их и сейчас. Это потому, что они так далеко, и свет доходит до нас целую вечность. Мёртвые? Я сощурилась. А сверкают как живые. В голове у меня опять будто что-то раздвинулось. Как если бы мама рассказала мне какой-то факт, и я захотела вписать его в мою жёлтую книжку. Но книжка у меня только для морских фактов, не для каких других. Я решила, что раз я собираюсь стать морским биологом, как мама, значит, должна идти к цели и не отвлекаться на посторонние вещи. Угу. Папа говорит, они будут продолжать светить и после нашей смерти ещё долго. А, а, ну пусть себе светят. Вообще-то я это сказала потому что мне стало грустно, когда я представила всё это вместе. Ладно, забудь, буркнул он и отвернулся, чтобы сложить телескоп. Нет, подожди, остановила я его. Я поняла тебя. Да? Он смотрел не прямо на меня, а куда-то за моё правое ухо. Да. Я надеялся, что поймёшь, раз твоя мама занимается наукой и вообще только мама изучает море, не небо, сказала я. Но это также интересно. Даже ещё интересней, добавила я, храня верность морю. Кинна морщил нос. Интереснее вот этого? Он обвёл рукой необъятность окружавшей нас ночи. Да, это тоже интересно. Но настоящие тайны, они, я обернулась к морю, которое рокотало и билось о скалы внизу. Они здесь. Только представь, мы больше знаем о звёздах небесных, чем о морских. Я видела, что он мне не верит. Ну и пусть, дело его. Мама всегда говорила, главное для ученого — уметь слушать и слышать чужие идеи. Никогда ведь не знаешь, как они могут изменить твои собственные».